приемник и низы. Екатерининская эпоха отличается тем, что именно в этот период приемник не диктовал России свою волю, а искренне пытался уловить ответное эхо снизу и насколько это возможно учесть пожелания низов. В этом смысле других таких примеров в истории нашего отечества вы не найдёте, как бы ни искали. Кстати, сразу же отвечу на неизбежный вопрос о Пугачёв. Бывало и так, что русский бунт вспыхивал как ответ на неумелые действия власти, но чаще всего каждый такой взрыв лишь свидетельствовал о том, что в очередной раз проснулся постоянно дымящийся вулкан самых разнообразных и застарелых противоречий российского общества. Бунтовали в России по самым разным поводам, при самых разных правителях и режимах: при Алексее Михайловиче Тишайшем, при Петре Великом Антихристе, при просвещённой Екатерине Великой, при царе-освободителе, во времена Ленина, во времена Хрущёвской оттепели навочеркаск, во времена реформатора Горбачёва, во времена Ельцина и Путина. Одна Чечня чего стоит. Понимание и даже сочувствие к проблемам низов со стороны правителя вовсе не означает реальную возможность пожелания низов удовлетворить. Во всяком случае, полностью и сейчас. Даже помазанник Божий и тот всё-таки не Господь. Если иметь в виду самостоятельность ума, то Екатерину, как и Петра Великого, можно назвать самоучкой. Конечно, у неё и в детстве, и в зрелости хватало учителей, но выслушав их, она принимала своё решение, и это решение нечасто совпадало с выводами и наставлениями преподавателей. По-видимому, иначе и быть не могло. Это вот требовала от Екатерины сама жизнь. К тому же, в отличие от Петра I, будущей российской императрице давали не практические знания, а теорию. Её задачей на трудном пути к власти и тем более когда она этой властью уже пользовалась, было перекинуть мостик от теории к практике. По поводу её религиозного образования, например, Василий Ключевский пишет: "Екатерину обучали закону божею и другим предметам французский придворный проповедник Патер Перар, ревностный служитель папы, лютеранские пасторы Даве и Вагнер, которые презирали папу"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 ко всем вероисповедным делителям единой христианской истины. Если ко всему перечисленному выше списку учителей-богословов добавить в воззрение атеиста Вольтера, этого интеллектуального бунтаря, Екатерина тоже считала своим духовным наставником, то неизбежно возникает подозрение, что в душе и без того до чрезвычайности прагматичной государыни царила не столько вера, сколько форма. При всей подчёркнутой набожности российской императрицы, выражавшейся в соблюдении всех необходимых православных обычаев и ритуалов, что необычайно умиляло её подданных, реальная жизнь императрицы, как известно, святостью не отличалась. В России она легко ощущала себя православной, в Испании была бы примерной католичкой среди лютеран, лютеранкой, причём без больших душевных переживаний. Никто из обучавших её богословов к такому результату, конечно, не стремился. Выводы сделала сама ученица. Екатерина о себе откровенно говорила: "Я, как Алкевиад, уживаюсь и в Спарте, и в Афинах". Точно так же и в политике. Екатерина легко впитывая чужие мысли и идеи, как правило, никогда им буквально не следовала. Нередко В словах, проектах законов, письмах и высказываниях Екатерины знатоки находят элементы плагиата. Она действительно была заядлой книжницей, и часто черновой законопроект императрицы или её мысль полуфабрикат легко выдают источник. Но вот конечное решение обычно бывало уже собственным, екатерининским. Вообще судить о политике Екатерины по её письмам и заявлениям следует осторожно. Во-первых, потому что она любила нравиться собеседнику и нередко с ним соглашалась, чтобы сделать приятное. Во-вторых, потому что любая, даже самая привлекательная для государыни идея, затем ею же многократно проверялась и перепроверялась. В результате на выходе, то есть при практическом воплощении, проект, как правило, существенно отличался от первоначального варианта. Обычно Екатерина очень тонко чувствовала не только что, но и когда нужно сделать. Понимала, где следует поспешить, а какое дело лучше по тем или иным соображениям спустить на тормозах. В популизме, склонности к саморекламе, шуму, лести и вообще в чрезмерном желании нравиться императрицу упрекали многие. Считалось, что обстановка и впечатление были для нее важнее самого дела и его последствий. Тезис не бесспорный. Екатерина пришла к власти не без скандала, а поэтому ей действительно приходилось очень серьёзно заниматься непривычными для той эпохи вопросами пиара, всячески укрепляя и поддерживая свой имидж. Здесь она значительно забежала вперёд, опережая не только большинство людей своего времени, но и ряд последующих поколений политиков. То, что казалось многим современникам Екатерины, а затем историкам излишней саморекламой, сегодня представляется нормой политической жизни. Сочетание самодержицы и публичного политика только на первый взгляд кажется странным. Стоит обратить внимание на то, что все пропагандистские акции Екатерины были рассчитаны не на внутреннего, а на внешнего потребителя. В России правили еще по старинке, а вот на Западе политика все больше становилась делом публичным. И Екатерина это почувствовала одной из первых. Активная переписка с крупнейшими европейскими авторитетами диктовалась в немалой степени именно этими соображениями. Выдержки и шутки из переписки Вольтера с Екатериной расходились по европейским дворам, цитировались на дипломатических раутах, в модных политических салонах. Оба корреспондента прекрасно понимали, что это не личная переписка, а факт общественной жизни. Екатерина действительно была не равнодушна к тому, что о ней думали люди, чьим мнениям она дорожила. В этом, однако, нет ничего дурного. Но с другой стороны, есть немало примеров, когда Екатерина отказывалась от реализации как раз таких идей и проектов, которые бесспорно принесли бы ей одобрение просвещённых друзей и дополнительные рекламные очки, но шли в противоречие с реалиями российской жизни. Императрица была достаточно рациональным человеком, чтобы к моде, славе и утопиям относиться трезво что никак не вписывается в пушкинский образ тартуфа в юбке. К Екатерине и то с очевидными оговорками применимо, если уж вспоминать театр иная формула много шума из ничего. Ряд екатерининских проектов действительно громогласно обсуждался, но не был реализован. Долго дискутировалась идея похода на Константинополь, но авантюрный греческий проект так и остался лежать на полке. Или вернее сказать, Россия реализовала лишь его преамбулу. Наиболее рациональную часть проекта было уничтожено Крымское ханство, веками досаждавшее русским. Немало говорилось об интервенции русской армии в революционную Францию. Но и этот замысел на деле приобрёл совершенно иные очертания. Что же, может быть, Екатерина действительно не сделала много из того, что вслух обсуждала, зато и избежала крупных ошибок. Представив на рассмотрение комиссии для составления нового уложения свой проект, знаменитый Наказ, во многом списанный у французов, императрица одновременно предложила им, анализируя законопроект, внимательно посмотреть, не жмёт ли где башмак. Модель колодки французская, а носить-то русским, в этом и есть вся Екатерина с её прагматизмом. Петр I заставлял своих подданных западные башмаки разнашивать, как бы ни было больно. Екатерина считала правильным башмаки подгонять по ноге. В этом мало рекламы, но много здравого смысла. К опыту самолюбия, которого в нашем отечестве не занимать, императрица предлагала своим подданным присоединить опыт самокритики. Первый серьёзный опыт самокритики русские приобрели как раз в ходе работы над наказом. Это был своего рода проект Идеал, куда вошли почти все достижения современной тогда западной философии и правоведческой мысли, причём даже те из них, что ещё не стали нормой и в самой Европе. Правда в центре всего документа оставалась незыблемая мысль о том, что единственно приемлемой формой правления для России остаётся самодержавие, но его предлагалось облечь в самые цивилизованные, просвещённые и гуманные одежды. Наказ являлся компиляцией, составленной из ряда западных источников. Прежде всего, это книга Монтескье Дух законов и сочинение итальянского криминалиста Беккариа о преступлениях и наказаниях. Из 655 статей Наказа 294 по подсчётам специалистов заимствованы у Монтескье Есть там заимствования и из французской энциклопедии, и из сочинений немецких публицистов того времени Билфельда и Юсти. Сама Екатерина на авторство, впрочем, и не претендовала. В одном из писем Фридриху II, говоря о наказе, она откровенно замечает: "Я как ворона в басне, нарядилась в павлинье оперение. В этом сочинении мне принадлежит лишь расположение материала, да кое-где одна строчка, одно слово". Откровенное признание в плагиате и в письме к Деламберу. «Вы увидите из наказа, как я на пользу моей империи обобрала президента Монтескье, не называя его. Надеюсь, что если б он с того света увидел меня работающую, то простил бы этот плагиат ради блага 20 миллионов людей, которые из того последуют. Он слишком любил человечество, чтобы обидеться на это. Его книга служит для меня молитвенником». Для русских читателей Екатерина не сочла нужным указать на источники, использованные ею в работе над документом. Таким образом, для депутатов, собранных Екатериной со всей страны для рассмотрения проекта уложения "Наказ", являлся отражением воли и разума верховной российской власти и лично императрицы. Сама комиссия по рассмотрению проекта Уложения состоялась из представителей правительственных учреждений и из депутатов от различных разрядов или слоёв населения. В результате набралось 564 депутата со всей страны. Статус депутата был необычайно, беспремерно для русской истории высок. Депутаты не только получали хорошее жалование, но и пользовались иммунитетом. Они находились под личной защитой императрицы, причём на всю жизнь, в какое пригрешение бы ни впали. Депутаты освобождались от смертной казни, пыток и телесного наказания, и имущество их могло быть конфисковано только за долги. Никто из российских подданных не пользовался тогда такими преимуществами. Иначе говоря, власть создала самые благоприятные условия, чтобы депутаты высказывали своё мнение откровенно, не боясь последствий. Сами выборы депутатов и организация работы комиссии всё это было максимально приближено к парламентскому европейскому опыту. Созыв депутатов на совещание сопровождался небывалым для России требованием привести с собой пожелания народа. Таким образом, опыт самокритики предельно расширялся. Пожеланий оказалось множество, тысячи. Если власть хотела получить объективную информацию к размышлению, то она её получила в полном объёме. В пожеланиях и жалобах властям нашли отражение все главные российские болячки. Да и сам наказ охватывал, как и положено проекту уложения, огромный массив вопросов, касался всех сторон жизни государства, а потому заставлял депутатов предпринять действительно серьёзный анализ ситуации в стране. Документ, подготовленный Екатериной, предлагал гражданам оглянуться вокруг. Власть им ничего не обещала, но уже готова была выслушать их мнение. Более того, получалось, что власть сама напрашивалась на критику, поскольку в указе поднимался вопрос об ответственности государства перед гражданами. Наконец, документ призывал рассматривать все вопросы не вообще, а под вполне определённым западноевропейским углом. Наказ убеждал, что в реформировании общества идти необходимо не на восток, а на запад. «Россия есть европейская держава», – констатировал документ. Екатерина в наказе писала. Доказательства сему следующие. Перемены, которые в России предпринял Петр Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали с климатом и принесены к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей. Пётр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашёл тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал. В ходе преобразований Пётр, как известно, столкнулся не столько с удобностями, сколько с сопротивлением материала, но требовать от наказа, ставшего своего рода манифестом или ориентиром серьёзного разбора петровских реформ, не стоит. Главное, что наказ подтвердил курс Петра, и именно этим курсом депутатам предлагалось следовать в ходе обсуждения документа. Если говорить о каких-то конкретных результатах, то можно констатировать, что работа комиссии закончилась провалом. Разнородный состав собрания, где представителям высшей элиты приходилось договариваться с делегатами низов, петербуржцам с сибирскими кочевниками, где рядом сидели европейские образованные вельможи и безграмотные землепашец, где французская речь смешивалась с провинциальным говарком, обрекал работу комиссии на бесконечные споры. Между тем, из разговора была исключена ещё огромная масса крепостных почти половина населения империи. К тому же, делегатам было трудно, попросту невозможно в один присест согласовать хаотичный, разнородный, разновременной и противоречивый свод российских законов с пожеланиями передового даже для Запада наказа. Впрочем, императрица всерьёз, кажется, на это и не рассчитывала. В присущей ей манере она просто вбросила в российское общество, как в воду, пробный камень и внимательно всматривалась в круги, которые от него пошли. Как писала сама Екатерина, комиссия дала свет и сведения о том, с кем дело имеем и о ком печьсь надлежит. Часть из опыта работы комиссии, она, проанализировав, использовала в ходе реформ Другие проблемы предпочла оставить в наследство потомкам. Однажды объясняя собеседнику, почему её распоряжения всегда беспрекословно исполняются, Екатерина сказала: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 Я разбираю обстоятельства, советуюсь, уведовываю мысли просвещённой части народа и потому заключаю, какое действие, указ мой произвестись должен. И когда уж наперёд я уверенно в общем одобрении, тогда выпускаю я моё повеление и имею удовольствие то, что ты называешь слепым повиновением. Будь уверен, что слепо не повинуются, когда приказание не принаровлено к обычаям, к мнению народному, и когда вонам последовала бы я одной моей воли, не размышляя о следствиях. Можно предположить, многое из того, что обычно приписывают екатерининской страсти к саморекламе, на самом деле было лишь своего рода тактической уловкой. Шумная дискуссия, возникшая вокруг очередного замысла, давала ей возможность довести проект до ума либо совсем отказаться от идеи. Обычно, чем авантюрнее оказывался план, то есть чем хуже башмак налезал на русскую ногу, тем дольше он обсуждался, тем меньше шансов имел на практическую реализацию. Повторюсь, В искреннем стремлении угадать желания у подданных у Екатерины нет аналогов в русской истории. Был и ещё один резон, который делал её сторонником эволюционных изменений, мягким реформатором, а не революционером. Екатерина хорошо знала всемирную и русскую историю. Она понимала, что её возможности, как бы решительно она ни действовала, ограничены. Что бы я ни делала для России, писала она, это будет капля в море. Там, где она не могла изменить всё, старалась изменить положение хотя бы частично. Когда сенат воспротивился идее императрицы отменить пытку, заявив, что в этом случае никто, ложась спать, не будет уверен, жив ли он встанет поутру, Екатерина, не отменяя пытки гласно, разослала тем не менее секретное предписание, чтобы судьи основывали свои действия на десятой главе наказа, где пытка осуждена как дело жестокое и крайне глупое. Когда она не могла изменить суть, Екатерина меняла хотя бы форму. В 1776 году императрица приказала в прошениях слово раб заменить словом верноподданный. Это не канцелярская мелочь, как может показаться на первый взгляд. Политик и литератор, она знала силу слова, способного, как вода, медленно, но неуклонно точить камень. Екатерина бесспорно была честолавна. Этот грех за ней водился, но знала меру. Стоит напомнить, что она сама отказалась от поднесённого ей Сенатом титула Великая. В письме своему другу и постоянному корреспонденту немецкому барону, писателю и дипломату Фридриху Гримму, уже прославленная в Европе императрица писала: Оставьте глупые прозвище, которыми некоторые мальчишки захотели украсить мою сидую голову, и за такую ветренность им надавали щёлчков. Моё имя Екатерина II.